Один из цыган, детина среднего роста в обшитом пазументами казакине, вышел вперед. Он держал в руках гитару. Это верно, их запевало? Спросил я. Да, он старший в их таборе. Однако ж не летами. Какой бравый детина, как он ловок, развязен. Сколько огня во всех его движениях. Ну подлинно молодец. А знаете ли, сколько лет этому молодцу? Под сорок. Давным-давно за шестьдесят. Тут этот почти семидесятилетний бандурист ударил по струнам своей гитары. Глаза его засверкали. Все смуглые певицы встрепенулись, одна старая, толстая и безобразная цыганка завертелась, как беснующаяся на своем стуле. Цыган махнул отрывисто правой рукою, и вот грянул хор и разразился каким-то ураганом оглушающих, диких и в то же время гармонических звуков. Подли нас стояли два француза. Они, казалось, были в восторге от этого бешеного хора. «Как это беспорядочно!» — шептал один из них. «Прелестно!» — восклицал другой. «Да-да!» — проговорил позади их исковерканным французскими языком тот самый англичанин, который так усердно танцевал французскую кадриль. «Черт побери!» — «Как эти голоса напоминают мне вой моих охотничьих собак, когда их запрут на псарню!» Вот мотив песни изменился — Голоса стихнули, тоненькая, едва слышная сопрано пропела несколько тактов, и вот снова грянул хор, и тихий голосок утонул в этом приливе звуков, как одинокая капля. Чуть было не сказал, в бурном море, да, к счастью, вспомнил, что в прозе дозволяется быть поэтом только до некоторой степени. В двух шагах от меня сидел около стены человек пожилых лет. Взглянув на него нечаянно, я заметил, что он необыкновенно бледен. Это заставило меня еще раз оглянуться, В эту самую минуту цыгане, кончив свой хор, запели плясовую песню. Вдруг пожилой господин, на которого я смотрел, покачнулся и грянулся об пол. Вслед за этим раздались пронзительные крики. Жена и две дочери этого несчастного бросились к нему на помощь. Все засуетилось, пришло в движение. Толпа, окружавшая цыган, стеснилась вокруг умирающего. «Доктора! Скорей доктора! Ему надо бы напустить кровь!» – кричали со всех сторон. Англичанин схватил его за руку, засучил рукав и вынул из кармана перочинный ножик. «Позвольте, позвольте!» – раздался громкий голос. Толпа расступилась, и один из наших известных московских медиков подошел торопливо к лежащему без чувств господину, взял его пульс, потом приложил руку к сердцу и, помолчав несколько времени, сказал в полголоса «Он умер!». О, каким ужасом поразили эти слова толпу за минуту до того веселую и беспечную!» как изменились все лица, когда на этот пир, кипящий жизнью, пожаловала нежданное непрошенное гостья. Гостья неминучая и дорогая, но которую мы так редко встречаем с радостью и весельем. В полминуты во всех освещенных залах воксала не осталось никого, кроме нескольких полицейских чиновников и отчаянной семьи умершего. Я вышел вслед за другими, отыскал мою пролетку и отправился домой». Не стану рассказывать вам, что думал я дорогую. Кажется, было о чем поразмыслить и повторить не раз так часто повторяемый нами вопрос. Ну скажите, что такое жизнь человеческая? Думал ли этот отец семейства, отправляясь в Оксал, что дни его сочтены, и что он, страшно подумать, умрет под цыганскую песню? Боже мой! Боже мой! Как ничтожна эта земная жизнь — которую мы ценим так дорого. Мы станем смеяться над тем, кто будет украшать и отделывать с большим старанием постоялый двор, на котором собирается прожить несколько часов, а сами. Да что говорить об этом? Кто из нас не разыгрывает в лицах русскую пословицу «Гром не грянет, мужик не перекрестится?» Утихнет гроза, взойдет солнышко, и мы, как ни в чем не бывало, Опять затянем гулевую песню до новой грозы и нового удара. Рассуждая таким образом, я вспомнил об одном давно уже забытом послании, из которого очень кстати пришли мне на память следующие, весьма посредственные, но совершенно справедливые четыре стиха. «Сегодня я здоров, а завтра бил мой час. И часто, может быть, забыв, о друг мой милый, что жизнь зависит не от нас». Мы пляшем над своей могилой.